Кровь. Бабули Лизы всегда пахло валидолом и духами Красная Москва. Это был особенный аромат. Тот же запах сидел у неё в сумке. Как только сумка открывалась, он сразу же выпрыгивал оттуда и лез в мои ноздри. Во всяком случае, у меня этот запах вызывал слюноотделение, как у собаки академика Павлова, ибо там вместе с холодком находились обычно мои любимые конфеты: Белочка и Мишка на Севере. Родители в очередной раз отправились в Африку. Они были учителями русского языка и литературы. И вот они, как говорила бабуля Лиза, оставили нас на её шее и поехали преподавать в школе неграм, чтобы те стали людьми. Я тоже был с ними в Африке, когда мне было 4 года, а в этот раз они меня не взяли с собой и оставили с моей старшей сестрой Гэне, Гагой. Она была старше на 6 лет и постоянно меня воспитывала. Методика воспитания у неё была странная. Как-то она хотела выбросить меня с балкона пятого этажа и держала за перилами, пока я не извинился. Было, конечно, весело. Я же думал, что умею летать, но пробовать всё боялся, а тут такой шанс. Но я всё же на всякий случай отложил полёт и извинился, уже не помню за что. И Гага победоносно опустила меня на пол. Била она меня вообще по каждому поводу. Гага уже училась в школе, у неё были подруги, и меня не пускали к ним в комнату. Я, конечно, протестовал, но мой протест продолжался до первой плюхи. Сестра меня кормила, купала, одевала и относилась ко мне как к своей живой кукле. Гага тоже была не подарком для наших стариков. Она постоянно ела после школы хачапури на улице и не ела дома. Для бабули Лизы это была трагедия. Весь день она готовит впустую. И ещё у сестры был невыносимый темперамент. Иногда она меня так целовала, что могла и укусить, и ущипнуть, пока я не заплачу. Эту идиотскую привычку она сохранила до сегодняшнего дня. После меня мучила до слёз своих детей. И даже сейчас я на всякий случай избегаю её нежностей, когда приезжаю погостить к ней в Атланту. Однажды Гага очень рассердила деда Айка. Он был сдержанным человеком, очень воспитанным и обожал внуков. Но сестра натворила что-то невероятное. Не помню, что именно, но помню, как дед вскочил с места, схватил свою палку и погнался за ней. Я вжался в угол дивана. Дед прихрамывая бегал за Гагой вокруг того самого стола, который стоит теперь у меня на даче, и кричал: Стой, курова, убью, а сестра продолжала его дразнить. Дед замахнулся палкой и попал в люстру. Плафон треснул и упал острым осколком ему на голову. Я ржал. Мне было и страшно, и весело, до того момента, как скатерть вдруг окрасилась кровью. Все затихли. Дед заорал традиционное: "Лиза!" Вбежала бабуля. Она как будто знала уже, что делать, схватила бинт и стала ловко перевязывать ему рану. Перевязывала и приговаривала: — Не хватало, чтоб еще скорая приехала. Что б я ей сказала? Что ты хотел прибить родную внучку? Сразу бы сослали в Сибирь. Ироды вы царя небесного, совсем с цепи сорвались. Дед сидел виновата. Мы спрятались. Кровь остановилась. Бабуля Лиза работала во время войны в госпитале и видела много раненых. — Вот так вот, Айкджан. С внуками прямо как на войне.